Глава 7 Прежде всего, Вейгерту пришло на ум слово «малышка». Внучатая племянница Сэма, худенькая, одетая в мешковатые брючки цвета хаки и белую кофточку, едва доставала ему до плеча и выглядела лет на двадцать, не старше. В следующую секунду он встретился с нею взглядом и понял, что не прав. Взгляд ее титаново-серых глаз Был точно таким же, как у Сэмюэля Уоткинса. «Добро пожаловать, доктор. Я Джордж Вейгерт». Она протянула ему руку. «Здравствуйте, доктор Вейгерт. Я Кэролайн Сомс Уоткинс». Ее пожатие оказалось крепким. Бент Ларби исчез, взяв с собой ее чемодан, и они с Вейгертом вдвоем стояли под портиком, примыкавшим к воротам и открывавшимся во внутренний двор. Вейгард, неловко чувствовавший себя со всеми женщинами, за исключением Роуз, ломал голову над тем, что же делать дальше. Но его избавили от необходимости решать. — Я хотела бы увидеть своего двоюродного деда, — сказала доктор Сомс Уоткинс. — Вы не проводите меня? Ну вот и нашлось конкретное дело. Но не успел Вейгерт открыть рот, как к ним выскочил Джеймс. — Доктор Сомс Уоткинс! «Я Джеймс Уорнер, мажордом исследовательского центра Уоткинса. Добро пожаловать!» «Надеюсь, вы долетели без приключений?» «Я распоряжусь, чтобы ваши вещи доставили в вашу комнату и...» «О, кто-то уже позаботился об этом?» «Вы голодны?» «До обеда еще несколько часов, но если вы хотите есть, нетрудно будет моментально организовать для вас какую-нибудь закуску. Или, может быть, желаете что-нибудь выпить?» Доктор Сом Уоткинс встретила это слово извержения с истинным достоинством. Вейгард сразу начислил несколько очков ее пользу за манеры. «Благодарю вас. Сейчас мне ничего не нужно». Доктор Вейгерт собирался отвезти меня к деду. Она не воспользовалась подразумеваемым правом называть Вейгерта по имени и не предложила ему обращаться к ней таким образом. «Еще несколько баллов». Вейгерт как-никак на 40 лет старше, да и вообще на базе слишком уж распространилась фамильярность, особенно среди вездесущих компьютерных мальчишек Джулиана. И все же пока Вейгерт вел девушку через центральный двор второго крыла, он чувствовал, что в нем нарастает беспокойство. Двор был просторным. Здесь росли пальмы, были разбиты цветочные клумбы и стояли скамеечки, вроде тех, что возят в машине на пикники, которые не очень-то подходили сюда по стилю. Плохо сочеталось с этим садиком и побеленное, и чисто вымытое снаружи и внутри первое крыло, состоящее из маленьких комнатушек с совсем уж крохотными ваннами. Здесь во дворе тоже были разбиты клумбы и стояли складные скамейки и столики. Вейгерту первое крыло всегда казалось похожим на содержащийся в порядке, но предельно аскетичный американский мотель. Не хватало лишь неоновой вывески. Комната Уоткинса была первой слева. Вейгерт все сильнее волновался. Если она не понравится Уоткинсу? Если Уоткинс не понравится ей если они с Уоткинсом не смогут уговорить ее принять участие в проекте. Вейгерт положил всю жизнь на это исследование и очень боялся, что сейчас, на завершающей стадии, оно рухнет. Он постучал. Дверь открыл адвокат Билл Хаггерти. Сэм все еще боролся с вирусной инфекцией и сегодня чувствовал себя отнюдь не лучшим образом. Он сидел в постели, опираясь на подушки, и выглядел еще более хрупким, чем обычно. Вейгерт почувствовал, что приехавшая молодая женщина удивляется все сильнее. Хагерти заговорил первым. — Доктор Сомс Уоткинс? — Я Уильям Хагерти, тот самый, который помогал вам организовать поездку сюда. — Здравствуйте, — ответила она. — Доктор Уоткинс? «Не дядя Сэм». Впрочем, Вейгард сразу же сообразил, что такое обращение было бы крайне неудачным. «Да», — скрипуче бросил Уоткинс и снова умолк. Вейгард понимал, что это еще одно испытание. «Знает ли она?» «Она подошла к кровати. Рада познакомиться». «Каким видом рака вы страдаете?» Хагерти явно изумился... А Вейгард был доволен. Прямо и без сантиментов. Сэму это не могло не понравиться. Поджелудочной железы. Четвертая степень. Прогноз? Неутешительный. Уже скоро. Хотя вы, врачи, никогда ничего не знаете наверняка, так ведь? Так. Мы можем лишь руководствоваться статистической вероятностью. Но вы ведь и сами это знаете. Сочувствую. Отпустившая была тревога, вновь вернулась к Вейгерту. Старик и внучатая племянница испытывающе смотрели друг на друга. На что Вейгерт надеялся? На более мягкое поведение рядом с больным, на такую дочернюю заботу, даже на угодливость и попытку получить покровительство? Нет, от этой женщины такого не стоит ждать, по крайней мере, сейчас. «Конечно, у нее есть основания для настороженности, особенно при том, что ей совершенно не объяснили, зачем она так нужна здесь». На этом настоял Хагерти. «Вы хотите знать, зачем приехали сюда?» — утвердительно сказал Лоткинс. «Да», — ответила она. «Очень хочу». «Но только после того, как она подпишет обязательство о неразглашении», — вмешался Хагерти. Бланк у меня подготовлен. Он в зале заседаний службы безопасности. Сам вдруг Уоткинса скорчил от боли. Кровь отлила от лица. Каролайн шагнула вплотную к кровати, положила пальцы на запястье и проверила пульс. Он получает морфин? Почему здесь нет капельницы? Где его врач? Я позову Камиллу, сказал Хагерти. Судорога прошла, оставив Уоткинса без сил. «Такого еще никогда ни не было», — с трудом выдавил он. Дверь распахнулась, и в комнату влетела медсестра Франклин. Она сходу приложила медицинскую нашлепку Откинсу на предплечье и поднесла колбу дистанционный термометр. «Жара нет». «Это морфин?» — спросила доктор Сом Откинс. «Доктор, позвольте себе спросить». — Почему вы используете пластыри, а не капельницу? — Я не врач, а всего лишь медсестра, и доктор Уоткинс не любит уколов. — Могу я поговорить с его врачом? — Только если доберетесь самолетом или катером до малого Каймана. Сомс Уоткинс широко раскрыла глаза от удивления. — Здесь нет онколога? — В больнице? Доктор Сомс Уоткинс вновь вмешался Хагерти. Ваш родственник очень устал. Прошу вас, пойдемте, вы подпишете обязательство о неразглашении, и потом вам все объяснят. Глаза на красивом лице, Вейгерт только сейчас заметил, как эта девушка красива, все так же смотрели на Сэма. Доктор Уоткинс. Лучше потом. Слабым голосом пробормотал Уоткинс, не открывая глаз. Джордж объяснит». Она решительно повернулась к Вейгерту. «О нет, только не это. Первыми объяснениями и убеждениями должны были заниматься Сэм и Джулиан. Где, кстати, Джулиан?» «Доктор Сомс Уоткинс, сначала пойдемте со мною», — повторил Хагерти. «Я могу почти все сделать не хуже любого врача», — вызывающе бросила медсестра Франклин, — глядя в спину выходящей из комнаты молодой женщины. В помещении службы безопасности, где месяц назад полицейские расспрашивали Вейгерта о злосчастном увлечении Дэвида Уикса подводным плаванием, вдоль стен стояло множество компьютеров, экрана камер наблюдения, расположенных и снаружи, и внутри имения, и какие-то закрытые ящики. У экранов дежурили двое операторов, оба разглядывали нового хирурга но старались делать это незаметно. За этим помещением находилась комната, которую Хагерти громко назвал «залом заседаний». Там помещались длинный обшарпанный стол, восемь стульев и на стене длинная полка с кофейниками, чашками и подносом с выпечкой, содержимое которого постоянно пополнялось. До довершение всего прочего комната была изрядно захламлена сумками с пакетами чипсов, немытыми чашками тюбиками солнцезащитных кремов и бейсболками, потому что склонные к разгильдяйству подчиненные Джулиана использовали ее не только по прямому назначению, но и прежде всего как кладовку. Вейгерт старался не заходить сюда лишний раз. Доктор Сомс Уоткинс внимательно прочитала бланки обязательств. Их оказалось не одно, а несколько, чему оба мужчины втайне обрадовались. Хагерти со свойственной юристом дотошностью, хотел быть уверенным в том, что она понимает, что подписывает. Вейгерт радовался задержке, надеялся, что Джулиан, наконец, появится и возьмет дело в свои руки. Вейгерт был готов и даже рассчитывал объяснить ей научную сторону дела. А вот отвечать на более общие вопросы, которых у нее наверняка кажется очень много, и каждый будет заковырестие другого, в частности о том, что ей нужно будет делать на этой базе, совершенно не желал. «Ладно», — сказала она, подавая юристу через стол последний лист бумаги. «Я не имею права говорить ничего, никому, ни о чем, никогда, вплоть до тепловой смерти Вселенной. Держите. А теперь все же расскажите мне об этом заведении, его назначении и о моей роли». Хагерти собрал бумаги в папку. На этом я вас покидаю. Приятно было познакомиться, доктор. Уверен, что мы еще не раз увидимся. Доктор Сомс Уоткинс улыбнулась ему, но ее внимание уже сосредоточилось на Вейгерте. А он поспешил встать на твердую почву. Доктор, что вы понимаете в квантовой физике? Если этот вопрос и удивил ее, виду она не показала увы, очень мало. Что касается квантовой физики и мозга, хирургия осуществляется на гораздо более макроскопическом уровне. Естественно, я знаю, что в таких процессах, как память и возбуждение, и, конечно, не только в них, участвуют ионы кальция, и что эти ионы достаточно малы для того, чтобы на них распространялся квантовый феномен. Лучше, чем ничего, но слабо. Слабо. Вейгерту пришлось срочно исключить из своей вступительной лекции упоминание двухщелевого опыта, запутанности квантовых состояний, принципа Гейзенберга и еще целого ряда положений, очень важных для понимания его теории. Это может подождать. К тому же доктор Сомс Уоткинс — нейрохирург. Ей не так уж важно понимать все физические подробности проекта, по крайней мере, пока. Сейчас будет достаточно обрисовать проект в общих чертах, причем так, чтобы она убедилась, что ее работа будет частью достойного дела. И он решил кардинально изменить точку обзора и от ионов перейти на уровень Вселенной. Многие века ученые рассуждали о нашей Вселенной, исходя из аксиомы, — начал он, — согласно которой она существует и существовала всегда, независимо от нашего восприятия. Впрочем, попадались и вольнодумцы. Куда же без них? Например, философ Джордж Беркли. Подхватила она, опять изумив Вейгерта. Замечательно. Именно с Беркли было очень удобно начать. В таком случае вы знаете, доктор Вейгерт, я все же не понимаю, какое отношение Беркли может иметь к той роли, которая отводится здесь для меня. Нет, я... «Доктор, умоляю вас, потерпите немного. Все это тесно взаимосвязано и наилучшим образом подводит к вашей роли». Она кивнула, и Вейгерт, приободрившись, продолжил. «Беркли указал, что все, что мы знаем об этой вселенной, получено нами посредством чувств. Взять хотя бы понятие «красный». Объективно ничего такого не существует». «Если вам на пути попадается пожарная машина, клетки глаз интерпретируют свет, попадающий на сетчатку, как красный». «Да», — отозвалась она, и по тону этой короткой реплики было ясно, что она внимательно слушает. Вейгард торопливо продолжил. «Было очень важно выбрать такой уровень подачи информации, чтобы не оскорбить ее излишней простотой, но и не обескуражить сложностью». Вейгерт давно уже пытался выработать такое изложение, но попробуй сделать это, когда речь идет о совершенно революционной теории. Он много лет формулировал ее, потом нужно было растолковать ее Сэму, а потом отыскать и убедить Джулиана. Джулиан долго возился с аппаратурой и программным обеспечением, но Сэм и Джулиан хотя бы имели математическую подготовку, позволяющую понять теорию у исполненной скептицизма молодой дамы-нейрохирурга, такой подготовки не было. Он предпринял еще одну попытку. «Доктор, вы понимаете, что такое суперпозиция квантовой пены?» «Разве это хоть кто-нибудь понимает?» — ответила она с неожиданно озорной улыбкой. Вейгард против воли рассмеялся. Она все же могла быть милой, когда забывала о постоянной настороженности и еще не до конца сказал он в этой области ежегодно делают новые открытия но суть в том что квантовая пена основное содержимое вселенной нечто такое что существует на уровне предшествующим элементарным частицам таким например как электроны суперпозиция означает что квантовая пена это не вещество и не энергия а потенциал для возникновения того или этого. Можно сказать, что это облако вероятностей, и это очень важно. Взять хотя бы электрон, как часть атома, например, у него все равно остается квантово-пенная вероятность того, что он станет частицей или волной энергии. Наука установила это окончательно и бесповоротно. Но что же определяет направление формирования любого порождения квантовой пены, скажем, того же электрона? То есть, чем он станет, веществом или энергией? Мы знаем ответ и на этот вопрос уже более века. Вероятность воплощается в вещество или энергию лишь в том случае, если она наблюдаема. Это называется коллапсом волновой функции. иными словами. То, что мы называем реальностью, создает никто иной, как наблюдатель. Она на какое-то время задумалась. Вейгерт попытался понять, что значит выражение ее лица, но не смог и продолжил. Все, о чем мы только что говорили, и многое из того, о чем не упоминали, приводит к радикальному изменению нашего представления о реальности. Именно такому, которое подразумевал Беркли в XVIII веке, хотя он и не говорил этого прямо. «Ничего не существует, пока мы этого не наблюдаем». «Ничего». «Ничего?» «То есть этого стола не существует?» «И этой комнаты тоже не существует?» «Если я это наблюдаю, оно существует для меня. Это ментальная конструкция». «Порождение моего сознания!» Она нахмурилась. «В таком случае все, что вы говорили, лишь метафоры?» «Нет», — возразил другой голос. «Это все буквально». О, слава небесам! Наконец-то появился Джулиан. Вейгерт не слышал, как открылась дверь но Джулиан уже стоял в комнате, и доктор Сомс Уоткинс отреагировал на него точно так же, как все остальные женщины. Ее глаза распахнулись, спина выпрямилась, и несколько мгновений она откровенно рассматривала его. Джулиан, рослый, очень светловолосый, с глазами цвета бирюзы, выглядел живым воплощением американского представления о героях-викингах кого-то было ему обладать такой яркой внешностью и неотразимостью в глазах женщин. Вейгард от души радовался, что ему не суждено было этого узнать. Как он не старался пропускать мимо ушей неизбежные в столь малочисленном и замкнутом обществе сплетни, ему было известно, что личная жизнь Джулиана бестолкова и запутанна. Молтали о бывшей специалистке нейроренгенологи А, может быть, анестезиологи? И не из-за него ли еще несколько молодых женщин покинули проект? Доктор Сомс Уоткинс опустила взгляд. Ее ресницы затрепетали. Это продолжалось всего короткое мгновение, но за это время Вейгерт успела разглядеть ее уязвимость, резко контрастировавшую с холодной уверенностью в себе, которую она старалась демонстрировать. И ему сразу же захотелось защитить ее от хаоса, в который Джулиан, судя по всему, ввергал чуть ли не всех попадавшихся на пути женщин. Она казалась такой молодой. Джулиан Дэй, представился он, и, сев за стол, протянул руку. Я руковожу компьютерным обеспечением. А вы, Кэролайн Сомс откинс и мы очень рады, что вы решили нас проведать. Добро пожаловать! Сожалею только, что вы лишь сейчас узнали, что этого стола не существовало, пока вы не удостоили его взглядом. «Я в этом отнюдь не убеждена», — ответила она, и Вейгерт с удовольствием увидел, что она быстро овладела собой. «По-моему, он вполне материален и даже весьма прочен». «Совершенно верно. По вашему мнению. Равно, как и по моему. И Джордж, уверен, с нами согласен». «Вы хотите сказать...» Что, когда в этой комнате никого нет, то и стола здесь не существует. Я говорю, вернее, физика говорит, что покуда кто-то не произведет наблюдение, могут существовать любые возможные столы. Точнее, существует нечеткое облако суперпозиционированной квантовой информации, которое могло бы стать всеми возможными столами. Затем Кэролайн Сомс Уоткинс, а до нее многие другие, входят в комнату, производит наблюдение и. О чудо! Там стоит стол. Джулиан, это аргументация на уровне болтовни студентов-второкурсников в свободное время, основы солипсизма. Вовсе нет. Все, о чем, не сомневаюсь, уже рассказал вам Джордж, подкреплено строгой наукой и имеет не только теоретическое, но и все большее экспериментальное обоснование. Джордж и ваш родственник... Ну и я. Сможем убедить вас в этом, если вы дадите нам немного времени на это. Не желаете чашку кофе? Нет, благодарю вас. И не будьте столь уверены в том, что сможете убедить меня. Джулиан улыбнулся. Его зеленовато-голубые глаза сверкнули. Доктор Сомс Уоткинс повернула голову и уставилась куда-то в сторону. Неужели они уже начали флиртовать друг с другом? то это не нравилось. Он поспешил вклиниться в разговор. «Вы, скорее всего, пытаетесь понять, почему, если стола здесь нет, пока мы его не наблюдаем, мы все видим в результате один и тот же предмет?» «Да», — подхватил Джулиан. «Почему мы все видим один и тот же стол с выщербленным углом и уродливым пятном, похожим на Южную Америку? Почему Кэролайн не видит перед собой строгое изделие шекерских столяров, а я итальянскую мраморную консоль. Примечание. Шекеры — ветвь квакерской секты, называвшая себя церковь Царствия Божьего на земле. Помимо всего прочего, была известна изготовлением простой на вид, но очень хорошо сделанной удобной мебели. Конец примечания. «Рисуется», — подумал Джордж. Тем более, что о позолоченном мраморном столе Женщина, пожалуй, подумает с куда большей вероятностью, чем мужчина. Или Джулиан нарочно переворачивает такие вещи с ног на голову, избегая того, что в наши дни, кажется, именует стереотипом, и это является элементом его пресловутого обаяния? — Да чего же это сложно? Вейгерт вернулся на надежную почву физики. Ответ на вопрос Джулиана лежит в области консенсусной или общепринятой реальности, о которой мы сможем поговорить позже. — Да, это можно отложить, — поддержал Джулиан, — потому что сейчас вас больше всего интересует ваша роль в теории Джорджа. — Совершенно верно, — согласилась она, и к ней тут же вернулась прежняя озабоченность. Но Вейгерт видел, что она прокручивает в голове все, что только что услышала, подвергает первичному анализу представленный ей совершенно новый взгляд на бытие реальности. Конечно, ей потребуются многочисленные объяснения и доказательства. Он со своей стороны не сомневался, что сможет, располагая временем, развеять все ее сомнения. Как никак, это физика. Джулиан подошел к столику у стены и взял кофейник. Вы как хотите, а лично я люблю кофе. Последний раз спрашиваю, будете? Каролайн, это следует понимать как согласие со сливками и сахаром. Называйте меня Кару, сказала она. Уговорили. Черный кофе, пожалуйста. Доктор Вейгерт, вы употребили слова "это вселенная" дважды. «Следует ли из этого, что существуют и другие вселенные, и что теория множественных вселенных верна?» «Да», — кивнул Вейгерт. «Хотя существуют они не совсем так, как представлял их себе Эверетт, поскольку...» «Замечательно», — перебила она. «Я не возражаю, пусть этих вселенных будет сколько вам захочется». «Мне доводилось слышать о теории множественной вселенной, хоть и о ней мне известно, пожалуй, лишь это название». «Но вы так ничего и не сказали мне о том, что исследует этот центр, и зачем здесь нужен нейрохирург?» «Но вам нужно столько всего понять, прежде чем...» — безнадежно начал Вейгерт. «Нет, сейчас...» — отрезала она, и Вейгерт даже испугался ее тона. После университета с ним так разговаривал разве что Сэм, и то изредка. Наверняка именно эта скрытая сталь позволила ей выдержать долгие годы напряженного труда и стать нейрохирургом. В общем, Вейгерт все это одобрял. Джулиан поставил перед ней чашку с кофе, сел напротив и одним махом разрушил все планы Вейгерта по неторопливому методичному изложению его теории. «Позвольте задать вопрос вам», — сказал Джулиан. Как вы относитесь к вечной жизни?